Глава 3 Настя. Нет. Резко отступаю назад, наталкиваюсь на столешницу и ударяюсь. Боль мгновенно вспыхивает, и я не успеваю сдержать вскрика. Егор... Он ловит меня. От его прикосновения сжёт кожу. Смотрю ему в глаза и даже вдохнуть не могу. Не получается попросту. Я вся растворяюсь в этом моменте, когда мы так близко, а в голове мгновенно вспыхивают воспоминания. Его губы. Я же помню, какими они были. Помню, каким был его поцелуй. Мой первый и единственный поцелуй. Если бы я только знала тогда. Горькое сожаление разливается в груди, но даже несмотря на это я никак не могу отвести взгляд прекратить эту странную связь, вспыхнувшую между нами. «Представляешь, опять перепутали заказ?» Возмущается мама, заходит на кухню, и тут же волшебство между нами рассеивается. Егор предусмотрительно отступает, так что мама по факту ничего и не замечает, роясь в пакете из доставки. «Вот сколько можно, а?» «Что-то критичное?» Совершенно спокойно спрашивает Егор. «Естественно!» Кивает она. «Если бы мне не нужен был соус, я бы его не заказывала. Настя, почему ты ещё не разогрела?» Сдрагиваю, тут же исправляюсь. Раскладываю еду из контейнеров, а руки-то трясутся. Я хоть и стою спиной к Егору, мне почему-то постоянно кажется, что он пристально следит за мной. От этого я нервничаю ещё сильнее. Плюс мама явно не в духе. Впрочем, оно и понятно. Видимо, я испортила её планы на романтический вечер. И снова это горечь от понимания, что Егор теперь её муж. Почему? Что за несправедливость? Я же ведь эти дни мечтала о том, как мы снова встретимся, как вдруг случайно увижу его в толпе, и он меня узнает. Глупая, наивная девочка. Вот теперь он рядом. Только руку протяни, да только... Достаю тарелку из микроволновки. Запоздала, чувствую, что слишком горячо, и на автомате выпускаю тарелку из рук. Та летит на пол, естественно, разбивается, а всё содержимое некрасиво разливается. Замираю на мгновение, а затем... Настя! Летит мне в спину. «Ну что ты такая криворукая? Даже такую простую вещь не можешь сделать!» «Я всё уберу», — бормочу, глотая слёзы. Мне и раньше доставалось от мамы. Однако я научилась спокойно относиться к этому. Но вот так на глазах у Егора, ведь он рядом, видит, какая я неуклюжая, и теперь наверняка тоже будет такого же мнения. Присаживаюсь, пытаясь сдержать слёзы. Как назло, тарелка разбилась на довольно мелкие осколки. «Собираю те», — выслушивая причитания матери, а руки до сих пор трясутся как вдруг вижу перед собой Егора, который начинает мне помогать. Замираю, мы встречаемся взглядами, и снова это странное притяжение. «Егор, да брось ты это, сама уберёт!» — фыркает мать. «Мне несложно», — пожимает тот плечами. «Если тоже поможешь, быстрее исправимся да «Да толку-то! Еду снова придётся заказывать!» Ворчит она. Правда, веник совком всё же приносит. Мне кажется, невозможно покраснеть сильнее, чем уже есть. Единственное, о чём я мечтаю, поскорее сбежать к себе в комнату после такого позора. «Так закажи!» — раздражается Романов. «Спасибо, я. Дальше сама». Тихо говорю, сметая остатки посуды и еды в совок. Егор, наконец, всё же отходит в сторону, и мне становится легче дышать хотя бы немного. Кое-как, управившись, достаю ещё один контейнер. Но мама одёргивает меня и забирает тот. Нет уж, давай я лучше сама, а то снова всё испортишь. Смотрю в пол, обречённо киваю. Приятного аппетита. Говорю, и забрав сумку, иду к двери. Настя, а ужин? Летит мне вслед. Не от матери, от Егора. Я не голодна, поела в кафе. Отвечаю, не обернувшись. «Я к себе пойду, мам. Поздравляю со свадьбой. Сбегаю в свою комнату, даже дверь запираю и без сил ложусь на постель. ну почему? Почему это случилось именно со мной? Как мы теперь будем жить? Места, конечно, хватит всем, но как же лежать и знать, что там, за стенкой, Егор с моей мамой и они...» Закрываю глаза, всхлипываю, закусываю кулак, чтобы хоть как-то отрезвить себя. Зачем всё так? Поворачиваюсь на бок, подтягиваю ноги к груди. Ставшее привычным одиночество сегодня чувствуется особенно остро. Я научилась спокойно воспринимать каждого нового мужа мамы, но теперь... Смогу ли я? За тяжёлыми мыслями сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Мне снится что-то тяжёлое, мутное, лишь невнятные образы, которые я никак не могу уловить. А просыпаюсь я банально от голода, потому что живот уже начинает урчать. Я ведь на самом деле с обеда не ела. Прислушиваюсь. В квартире стоит тишина. Смотрю на время. Два часа ночи уже. Мысли о том, что мама с новым мужем спят в одной постели, гоню от себя. Не моё это дело, не моё, и думать об этом мне нельзя. Стою и осторожно выхожу в коридор, а затем иду на кухню. Удивительно, но там, оказывается, всё убрано, хотя точно знаю, что мама обычно себя не напрягает подобным, считая, что я должна этим заниматься. А мне так хотелось всегда её одобрения и любви, что я старалась делать всё, что она говорила. Неужели это Егор так на неё влияет? «Верхний свет я не включаю. Оставляю лишь подсветку. Этого хватает, чтобы спокойно ориентироваться и сделать себе хотя бы чаю. Однако стоит мне закрыть холодильник, как я вижу темную фигуру раньше, чем успеваю подумать, кричу».